не выказал недовольства осторожными блужданиями саксофона по Магрибу и вытерпел аж до высот Оверман. И только тогда счел себя обязанным известить о своем присутствии при помощи ударов в пол. «А это еще что?» — спросил Эстебан, глядя на потолок новые жильцы. Алисия допивала кофе и чувствовала себя гораздо лучше. Они испытывают неодолимую потребность показать, что и они слышат музыку. Беда в том, что нынешние квартиры сделаны из бумажных плит. Рука Эстебана раздвинула волосы Алисии, скользнула по ним вниз, поиграла прядями Убранными за уши. Пальцы робко притормозили на щеке, в неуклюжей из боязни совершить бестактность попытки ласки. Нерешительные подушечки пальцев не отваживались показать всю теплоту своих чувств. Прикосновение чужих пальцев словно освободило душу Алисии от черного груза, но в то же время. Заставила вспомнить другую руку, столько раз пробегавшую тем же путем руку покойного, не нашедшего упокоения, который следил за ней отовсюду, и готов был пресечь любую ее попытку сделать свободный выбор. Стараясь не обидеть Эстебана, она отвела лицо и при этом слегка вздрогнула. От острого чувства отвращения. Но он заметил это и мягко убрал руку, схватился за сигарету, потом взял чашку, где остался лишь коричневый кружок на дне. Он считал себя обязанным поддержать разговор на любую тему. «Знаешь, где я был сегодня утром?» Где? — У тебя в библиотеке твой коллега, тот, что в очках ничего не слышал об отпуске и ждал тебя, чтобы приняться за какой-то там каталог. Но ты даже представить себе не можешь, что я откопал. — Давай, я горю от нетерпения. — Алисия раздавила окурок в пепельнице. — Наш друг... Фильтренелли, сказал Стебан после паузы, прожил довольно бурную жизнь. И, мягко говоря, отнюдь не был ангелом. Да что ты? Студеннистая вялость клонила Алисию к дивану, и ей стали совершенно безразличны любые открытия Стебана, словно тем разговора сделалась для нее далекой и чужой как жизнь постороннего человека. Она и сама не могла понять, почему это вдруг и Фильтренелли, и город, и ангел казались ей пройденной главой, уже расторгнутым с самой собой договором. Так ставит обратно на полку книгу, так свет, вспыхнувший в зале, извещает о конце фильма кто знает. Может, она устала от дурацкого кроссворда, который хорош для того, чтобы развеять скуку в выходной день, но ради которого никто не станет откладывать важные повседневные дела. В данный момент ей хотелось погасить свет, рухнуть на диван и спать, спать. Пористый туман мешал думать, и мягко приглашал отрешиться от всего ради сна. «Раз уж я попал в библиотеку», — продолжал Эстебан, — «я загляну еще кое-куда». «Спать», — беззвучно повторила Алисия. И тут она с любопытством припомнила, что тот другой город, минувший ночью, Начал словно разжижаться, размываться и мутнеть.